Я снова попытался узнать что-нибудь про колодцы, и снова тщетно. Тогда, оставив их в покое, я решил вернуться к Уини и попробовать узнать что-нибудь у нее. Все мои представления о новом мире теперь перевернулись. У меня был ключ...